Это аудиокнига, записанная при поддержке сайта Книга Вухе и литературного клуба Мракопедий на сферату Ктулху и Ко. Пучок перцепций, сплетники. Говорили, что брать с собой еду туда не стоит. К примеру, та же издообная булка на столе распадалась за пятнадцать минут, и в кульке оставалась лишь воздушная зеленоватая плесень. Были даже советы, чтобы желудок перед походом туда был пуст. Мол, утром съешь что угодно. Днем переступишь порог квартиры, и сразу же тебя вырвет. Но не тем, что ел накануне, а черноватой массой. По слухам, это касалось и воды. В бутылках она через десять минут зеленела и приобретала отвратительный запах. А став ты ее в стакане, то оттуда она каким-то неведомым образом испарялась. И лишь по стенкам его оставался мутный и абразивный салет. Говорили, что через день одежда начинала виться и расходиться по швам, нитки можно было перетереть пальцем в пыль, а молнии, заклепки и пуговицы лопали с от малейшего касания и превращались в мелкую крошку. Говорили, что от криков помощи с балкона и попыток привлечь внимание прохожих На настоящих во дворе деревьях желтело и опадала листва. Дохали насекомые и издавали неприятные звуки мясные коты. Дворовой асфальт покрывался новыми трещинами, бордюры все больше уходили в землю. Полафоны уличного фонаря облепляла всевозможная мажкара. Небо заволакивали тучи, поднимался тревожный ветер. И только уличный мусор, подобный сезонным птицам, устремлялся на свой неподвластный человеческому пониманию мусорный юга, сбивался с сложенными коленями и фигурами, знаками смерти и буквами, которые медленно, проползая по двору, складывались в целые слова. Слова эти порой никем не замеченные вступали сами с собой в сложенную полемику. Пытались понять, как они существуют и какому жуткому смыслу подчиняются. Долго гадали, что они такое, а когда отвечали на свои вопросы и что страшнее всего, каким-то образом осознавали это, то вновь становились просто танцующим на ветру уличенным мусором. Говорили, что стоит увидеть такие мусорные сообщения, и они непременно тебе что-то расскажут. О судьбе, бытии и таинственном. Мол, главное держать в уме правильные вопросы, и что-то непременно тебе ответит. Говорили, что живут там те, кто однажды кое-что понял, увидел истину в танцующем на ветру мусоре, в земе бомжей, затянутом тучами неба, которое приобретало мистические искажения, когда отражалось в бездонных лужах и битых стеклах заброшенных домов. Им открылась истина неподвластная простым смертным, и они в отличие от большинства живущих в собственном сне людей не прошли мимо нее. Так те, кто искал, обрел, а те, у кого все было, потеряли, и поиски вынудили их узреть. Их называли сплетниками, и их никто никогда не видел. Само их существование было слухом, а может и вовсе сплетней. Каждый хоть раз слышал историю про то, как кто-то однажды, сидя на остановке, стоя в очереди или бредя по рынку, край мухоуса слышал нетипичный разговор, направленный будто в пустоту. Со слов других рассказы эти и вовсе словно были обращены к всякой мерзости человеческой, и житейской: соледу от мочи на стене, тени мусорного контейнера, тлеющую на земле окурку, сброшенному куску собачьей шерсти. Ржавчины на столбе и дырки на сгнившем ботинке, который был где-то непременно под забором, в кустах. Больше всего на свете они любили рассказывать про других, о их судьбах и о том, как они попали в дом. Говорили, что дом призывает избранных и из-за него уже никогда не выбраться. Детской там человек наконец вспоминает, из какой части веченности пришел в этот мир, и от правды этой ему становится смешно, и хохот этот настолько сумасшедший, громкий, неправдоподобный, что от его звона мир в очередной раз глохнет и перестает целышить душу поддавшегося космическому безумию существа. Говорили, что по слухам туда можно попасть и так, без приглашения. Главное просто слушать жизнь и тех, кто любит поболтаться настенными объявлениями, подъездными ступеньками и прочими незамеченными в быту вещами. Типа существует и обратный ритуал. Для тех, кто нацелен на невиданные блага. Кто хочет и, главное, готов подчинить своей воле кусочек отведенной ему вечности. Там и начинается странное... Одине тупо искали этот дом, ориентируясь на вонь свалок и направление сумеречных теней в период, когда ткань реальности особо тонка. Другие слепо верили, что сплетников можно каким-то образом подловить среди толпы, если самим начать распускать неправдоподобные слухи про жизнь. Таким образом, сплетники по своей природе не смогут промолчать и начинают непременно спорить. И в споре этом они и проболтаются о доме и что если не мешкать, то в дом это-то можно успеть попасть. Ведь с заходом солнца он всегда исчезает, а с рассветом появляется вновь, только уже в другом месте, незримое для людей, пока про него вновь кому-то не расскажут. Димону кто-то рассказал про дом, а уже Димон об этом рассказал нам стохой. Стоп. или все было не так. Сейчас как-то трудно сфокусироваться. Вроде первой про дом упоминала Дима, а уже потом мы кому-то рассказывали про него Стохой. Блин, или это Тоха рассказывал нам с Димоном. Последнее время у меня вообще с памятью плохо стало. Не зря я тогда начал записывать все в деталях. Ну и еще для того, чтобы меня потом за базары не подтянули, чтобы вот файл с текстом на всякий случай. Задним числом. До любых разговоров. В интернете с отсылкой на меня самого. Это не говоря уже про все те видео, что будут у нас на канале. Кстати, наверное, это не совсем правильное начало. Но вы же и так обо всём узнаете до этого. Из видео. Но чтобы идти по хронологии и самого себя не запутывать, начну, пожалуй, с самого начала. Пару лет назад Тоха, Димон и я загорелись идеей открыть свой YouTube-канал, снимать видосы про сверхъестественное и паранормальное, которое так давно становилось анарельсой очередной волны грядущего хайпа. Знаю, что тема банальная, но нам почему-то казалось, что именно мы непременно поймаем Бога за, и нам сто пудово повезет. Первое время у нас даже были какие-то просмотры, небольшие. Кажется, самый удачный видос собрал не более пятисот лайков, но для нас это был просто колоссальный успех. А потом на год все заглохло. Нет, весь год мы продолжали снимать и регулярно выкладывать новые видео, но подписчики не росли, а просмотров было совсем мало. В своем городе мы успели облазить все заброшки и бомбарии, по два раза снять о ночи на кладбище. И, наверное, по сотому кругу очередное нечто в лесу. Кто его знает, как оно на самом деле работает. Вот одним сразу удавалось расположить к себе богов ютубовских алгоритмов, а другие, как мы, раз за разом бились в один и тот же потолок, который ограничивал наш рост. Окупаемая у других каналов реклама особо не работала, как и не работала и накрутка, про которую Есели Чесана Мне не хотелось упоминать и вовсе. Все вместе это по малу подталкивало нас сворачивать youtube-деятельность. Зачастую на нее просто не оставалось времени. То у меня не получалось, то у кого-то из пацанов. Попутно с этим я начал встречаться с девушкой, которая перед своими друзьями откровенно стеснялась рассказывать о том, чем я помимо учебы занимаюсь: заброшки, ночи в лесу и на кладбище. В понимании многих это было чем-то уж совсем детским. Все это на меня давило и, признаться, я даже подумывал и вовсе перестать общаться с пацанами. К тому времени наши видео перешли уже в откровенную постанову, и кроме трясущейся камеры и криков в них ничего особо не происходило. Как тут все изменилось! В одном из видео Димона в скользь упоминал про дом. И после этого активности на канале резко увеличилась, главным образом за счет комментариев. Своих хейтеров и троллей за годы нашей деятельности к тому времени я знал уже поименно, отчасти даже понимал их и относился к их комментариям с иронией. Но те, кто появились на канале и стали писать странные комментарии, не были похожи на хейтеров и троллей в уже привычном мне понимании. Главным образом это выражалось в том, что все их комментарии касались Дома. Димон всего один раз упомянул его, а десятку новых зрителей на канале будто сорвало башню. Заметив это уже в следующем видео, Димон вновь заговорил про Дом. И в конце спросил, интересно было бы подписчикам, если бы мы отправились на поиски этого мистического места. И вновь десятки совершенно новых пользователей с совершенно полоумными комментариями про дом. В духе: нет и никакого дома, кому ты чешешь? И далее куча странных оскорблений по типу: шикарный лыжник хренов, беременности падла навсегда и траурный гад и неуловимый. Одно время мы угорали над этими комментариями. И в роликах специально провоцировали их для еще большей активности. Просмотры Рассалия вместе с ними и странные комменты про дом. Тогда кто-то из этих сумасшедших подписчиков и написал точный адрес, который мы не могли не проверить. И вот я здесь. Да, наверное, следовало начинать с этого. Димон у нас самый пробивной. Нашел этот дом без особых проблем. Снял их от утра, мы и в обед, мы уже за всей аппаратурой приехали на место. Ну как аппаратурой? Пара его прошек и ноутом для записей, на котором я сейчас все и пишу. Это на тот случай, если вдруг каким-то немыслимым образом все видео накроются, мало ли. Хоть я и не верю в самом деле в какую-то уж откровенную мистику, которая способна повредить видеозаписи, подобный приём придаст нашей вылазке ещё больший реализм. Поэтому все события буду постоянно дублировать ещё и в тексте. Типа текстовый прямой эфир. Ну, короче, вы поняли. Лишь непонятное дело в процессе редактуры потом уберётся, как и все мои пространные рассуждения. Ну а тут пусть уже будут. Все равно оригинальный вариант никто не увидит. Пацаны пока уехали и должны приехать уже под самую ночь, так что я решил не терять времени и подбивать материал, так сказать по ходу дела. Что можно рассказать про тот самый жуткий дом? Блин, как говорится, не для записи. Короче, самая обычная малосемейка. Единственное, что самовнутренний двор странный. Никогда таких до этого у нас в городе не видел. Этот дом образует как бы замкнутый квадрат, и внутри этого квадрата небольшой дворик. Там и веревки для белья, пара лавочек и небольшая пристройка. С другой стороны дома автомойка, автобусная остановка и ларек. Изначально я ожидал нечто зловещее на краю города с видом на скотобоину или хотя бы кладбище, но все оказалось куда банальнее. Странно, я ведь здесь бывал когда-то. Еще во времена, когда нам в школе делали манту, и мне и еще тройке человек выдали направление в тубдиспансер. Мы даже, кажется, пока ждали автобус, ели хот-доги, купленные в этом самом ларьке, те самые с корейской морковью, майонезом, тертым сыром и зеленым луком. Только я почему-то не помню этот дом. Раз уж тут пошла речь про пищу, то не могу не затронуть тему всех тех предостережений насчет еды. Для видео мы понятные дела используем что-то заранее заготовленное. Ну там землю засыпаем в кастрюлю вместо каши, воду грязную в бутылке зальем. А что касается меня, вот только поел и все норм. Сейчас буду пить чай, наверное. Поставил чайник, вышел на балкон посмотреть что там. Но、ну, для видео я пару раз крикнул. Вроде люди на улице посмотрели на меня как на дурака. Вообще зачем я все это делаю? Понятное дело, что все те истории про дом, бред, кучки троллей, которые так зашел слишком далеко. Надо бы просто засесть за ноут и во что-то до вечера поиграть. Ну а там уже пацаны приедут и начнем снимать контент. Собственно, поиграть и не получилось. Пару раз вырубали свет. Ненадолго, минуты на пятнадцать. Походу какие-то скачки напряжения. За это время поставил наши самодельные штативы с камерами. Пусть пишут, пофиг. Пацаны уже должны быть через пару часов. А чуть и не забыл рассказать про саму квартиру. На самом деле тут и рассказывать особо нечего. Всего две комнаты, зал и спальня. А еще говорят малосемейка. Кухня маленькая, как и туалет с ванной. Еще есть кладовая, но она вообще ни в какую не открывается. В зале стоит старый пузатый телек. Если что еще не врубал его, надо будет включить. Пусть я работает фоном для пущего эффекта. В основном я тусуюсь в зале за столом. Не знаю, как-то не хочется сидеть и не на диване в зале, не лежать и на кровати в спальне. Мебель какая-то вонючая, особенно кровать в спальне. Пахнет так, будто она где-то на улице горела в костре, а потом её обоссали и притащили домой. Короче, воняет... Спать я тут всё равно не планирую. А скоро уже должны прийти пацаны. И начнём мутить контент. Класс. Только что звонил Димон и умирающим голосом сказал, что он заболел. Ну здорово. Будем санимать вдвоём с Тохой». Язык у него, конечно, подвешен не так, как у Димона, и уверенно вдвоем у нас будут сплаженные затупы. Но надо уже хоть что-то санять и потом к утру, наконец, свалить домой. Кажется, я понял. Они, видимо, решили сделать контент на мне, как бы без моего ведома разыграть. И быть может, все это время где-то в хате уже были скрыты и камеры. Угадайте, что? Тоха не сможет приехать. Но это еще не все. Как только он мне написал об этом, кто-то в подъезде подполил коврик под дверью. У меня даже сомнений нет, что это они. Наверное, смотрят, как я буду реагировать и через свои скрытые камеры. Хорошо, что у меня есть возможность попутно записывать все в текстовом виде. Так что я со стороны просто сижу за столом и монотонно пишу. А что они там видят через свои камеры, мне как-то все равно. Коврик, если что, потушил и занёс в квартиру. Странно, что никто из соседей не вышел. Дыма полный этаж. Даже лампочку на пролёте не видно. В квартире дыма меньше, но воняет ужасно. Открыл все окна на проветривание. Сейчас, наверное, за час-другой запишу какие-то странные и пугающие звуки. А потом вызову такси и поеду домой. А вот теперь по-настоящему экстренное включение. Принёс Ноут в кухню, чтобы выгрузить с гоупрошек отснятые за день видосы. И поставить их уже на всю ночь по разным углам. Как вдруг слышу разговор соседки откуда-то сверху. Кухня как раз выходит на тот квадратный двор. А там эхо просто жесть. Даже вслушиваться не надо. И разговор этот был просто п***ц какой странный. Привожу его ниже. Алло. Алло. Люба. Алло. Люба. Люба. Люба, ты что ли? Люба, тебя по телевизору показывают. Люба, включи телевизор. Алло, Люба, алло, включи телевизор, говорю, тебе по пятому каналу показывают. Люба, алло, Люба, ты слышишь? Я говорю тебе по телевизору показывают в новостях. Да, да, по пятому каналу. Да. Ой, Люба, что ты делаешь, Люба? Люба, стой, не лезь туда. Люба, вылазь, Люба, Алло, Люба, вылази с гроба, Люба, стой, вылазь, тебе говорю, ты слышишь, вылази с гроба, ты в гробу лежишь, Люба, ты зачем в гроб залезла, у тебя тема все холодное, да, холодное, говорю, откуда знаю, мне Ивановна вчера рассказывала, да, говорила, что ты там будешь холодное все, тьфу ты, дура. Хорошо, что я успел все это записать слово в слово до того, как этот же соседский голос сверху через минут пять позвонил кому-то еще. «Да, Нин, это ты. Это Макаровна с восьмого. Нин, ну ты представляешь, сижу только что, смотрю новости, а тут раз, а Любку нашу показывают. Да, прям по новостям. Да, а она в гроб как прыгнет, и давай как шалава последняя там лежать». Так еще не просто лежит, а говорит всем так небрежно. Нинку, если увидите, передайте ей, что я и в ее гробу, если захочу, буду лежать. Говорит, что мне ее гроб. Так а то не то не все. Говорит, у бомжа и гробы и то лучше. Представляешь? Да я сама в шоке. Сейчас буду у Брамовой пробовать дозвониться. У них там связь под землей совсем плохая. Практически сразу этот же голос вновь начал говорить. но уже вероятно с кем-то другим. Алло, Абрамовна. Да, это Макаровна. Да, ага. Абрамовна, я чего звоню тебе? Нинку помнишь? Ага. Сижу я, значит, вышиваю, а они мне солюбой звонят. И Нинка начинает таким хамским тоном говорить. Я, значит, солюбкая Абрамовну видела в новостях. И та на похоронах в гроб насрала. Вот же свалота бесстыдные. И любка еще такая сбоку в трубку орет. Да, она везде срет. В лифтах срет, в подъездах срет. Нажрется своей цибули кипятком зальет и давай срать везде. А я им говорю, девоньки, вы чего на Абрамовну наговариваете? Галина Абрамова, образцовая личность, пример морали и нравственности.、А、они, да мы лично видели, клянемся тебе, Галь, ты бы что-то сделала. А тут так уже весь рынок скоро будет за тебя говорить гадости. Так а я что? Я как узнала, так сразу тебе позвонила. Ты же знаешь я за справедливость. Ага, спасибо. Ну давай, Еврамовна, не хворай. От всех этих разговоров я даже искренне заулыбался. Было в них что-то одновременно глупое и смешное. Это все больше натолкивало меня на мысли, что пацаны продолжают меня разыгрывать. И быть может и наняли какую-то женщину, которая сидит в квартире сверху и все это читает по бумажке. А в кухне я просидел еще минут десять. Квартира к этому времени успела хорошо проветриться, и можно было наконец переключиться на тот самый контент. Но перед тем, как я встал и ушел, голос сверху вновь кому-то позвонил, и в этот раз от Усалишанова мне уже не было так смешено. Валентина Михайловна, это с восьмого вам звонит Макаровна, соседка ваша снизу. Да, я чего вам звоню, Валентина Михайловна, Галину Абрамовну помните? Да, так вот, знаете, что она про вас всякие гадости, нинки и любки рассказывает? Ага. Ой, Валентин Михайловна, даже повторять такое стыдно. Ой, этой Абрамовны язык без костей, вообще никакого стыда. «Я ей слово, она мне десять. Бессовестная. Я ей говорю, типа он тебе на язык. А она ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля...» «Такое за вас рассказывала?» «Вспомнила, да давление подскочило. А я ей говорю, помолчи, хабалка! Глянь на себя!» Валентина Михайловна не могла такого сделать. Она уже четвертый месяц разлагается у себя дома и черным пятном стекает с моего потолка. Я ее в ведро собираю, а потом на зиму в банке закатаю. Да, так и сказала. А она кого ты закатаешь? Вон она, шалашовка, ходит каждый день по гостям, посуду кухонную носом своим трупным обнюхивает, зеркала по краям грязет, и в ванных комнатах везде после себя ржавчину оставляет, что у нее с головы вместо перхоти сыпется. А я ей? Ты зимой сама ко мне приползешь, как жрать приспичит, тварь. Херой Банки с Валентиной Михайловной она от меня получит, хай сама себя жрет, как черви ей плоти жрут. И сука тут потух свет, под самый конец разговора. Вот нарошина, такого не придумаешь. Стопудово это пацаны в подъезде мне пробки выбили. Но、ну, не бывает таких совпадений. Небу сейчас смеются с меня, придется похоже подыгрывать им, чтобы видос более правдоподобный получился. Странно, пробки на месте. Пришлось выйти в подъезд, аного света похоже нет только у меня. В других окнах он горит. Я только сейчас обратил внимание на это. Ладно, устанавливаю штативы, минут двадцать поиграю на камеру, а потом а вызову такси и поеду домой. Так, свет, если что дали. Ноут на зарядке, камеры поставил. И что очень странно, чуть и не забыл, что надо поехать и наконец домой. Вот вообще вылетело из головы. Никогда со мной такого не было. Если бы не текст, наверное, так бы и тупил, ходя похать из одной комнаты в другую. Короче, опять на двадцать минут затупил и забыл такси вызвать. Вот уже решил записать, чтобы точно не забыть. Даже шрифт для этого увеличил. Фух, такси наконец вызвал. Сказали, через за десять минут машина подъедет. Вообще не хочу про это думать, но тут либо реально какая-то мистика творится, либо пацаны мне что-то подмешали в воду. Действительно, а ведь в воду и еду привозили они, я-то вёз ноуты и камеры. Наверное, реально что-то подмешали. Как-то голова туго варит. Не могу подолгу сосредотачиваться, вечно на что-то отвлекаюсь. Хоть записи не забываю делать, и то хорошо. Решил посмотреть телек. Такси как на зло задерживается, мне с Мэски не звонка. Сижу жду. Телевизор тут ловит всего два канала: на одном новости в очень плохом качестве с помехами, а на другом какая-то юмористическая передача. Судя по всему, аншлаг или местный вариант КВН. -а. Только вот никто не смеется, и показывают лишь зрители из зала. На что они так усердно и внимательно смотрят? Ну нафиг, крипота какая-то. Пару минут так посмотрел, и что-то не по себе стало. Люди все какие-то напряженные там, будто за секунду до испуга с последующим воплем. Есть в их глазах что-то подобное, невысказанное и тяжелое. Они там сначала одних и тех же показывали, потом и снова одних и тех же, только то одно место пустое, то другое. Там, где трое, уже два человека, где двое, один. А потом начали испустые кресла. Жутковато. Ну его вп... походу я такси прав тыкал, наверное поэтому мне никто и самой сани скинул по прибытии. Сейчас позвоню еще раз и буду валить. Кстати, заметил, что слишком много сюда пишу и мало что делаю, а нужно наоборот. Наверное, это на нервной почве. Надо наконец свалить отсюда и звалиться домой спать. Закончились бабки на счету, какой-то золой розыгрыш прям. Все, я уже решил, сейчас возьму ноут и пойду на улицу. Благо автомойка под домом круглосуточная, там и попрошу мне такси вызвать. А вот это уже совсем не смешно. Они меня похоже снаружи или подперли или закрыли на ключ. Не, ну это уже перебор. Ладно, снимать постановы, но без моего ведома вот так в тупую закрывать тут. Это как-то совсем покончено ему. Попробую сейчас аккуратно выбить дверь. Не хочу тут больше сидеть. Неуютно, как-то совсем. Такая древняя на вид дверь, а ни хрена. Только что пытался выбить её со ноги и вообще ноль реакций. Они там, походу, реально какой-то тумбой всё уперли. Вот же п***цы. Ладно, назло им буду морозиться и показательно не паниковать. Пусть через свои скрытые камеры видят, что мне всё равно. Кажется, я только что слышал их речь со стороны двора. Да. По звуку они говорили тоже откуда-то сверху, как и эта чокнутая бабка. Не боюсь, сидят там, наблюдают за мной и смеются. Сейчас постараюсь без спалива подслушать их разговор. Да, похоже, это реально пацаны. Голоса точно их. Ну а кому они говорят? Исходя из их разговора, явно не про меня. Они постоянно обсуждают какие-то опустоны на стенах, нарывы на полу и пролежни на потолке. О чем они вообще? Опять отчухался от занятий, не пойми чем. Так, наверное, полчаса просидел в кухне, слушая их сомборные разговоры. Приводить ниже особо нечего. Единственное, что я заметил, так это какие-то странные наросты на стенах и потолке. Воняют. Вы можете мне не верить, но только что я стал свидетелем очень странного действия. Меня поднял с места шум, который доносился из-за входной двери. К сожалению, то, что происходит в подъезде, камеры не фиксируют. Сам же я за всем происходящим наблюдал через мутный дверной глазок, поэтому вам остаётся поверить мне на слово. А видел я примерно вот что. Соседская дверь напротив открылась, и из-за неё вышел какой-то человек. Он прошёл мимо моей двери и начал спускаться по лестнице вниз. Затем за ним вышел еще один человек, а затем сразу же другой. Когда их вышло около десяти человек, я еще особо ничего не думал. Но когда и те не закончились, внутри меня что-то щелкнуло. От дверного глазка уже было не оторваться. Одновременно мне было страшно и интересно. «Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, восемьдесят...» «Сто десять. Сто сорок. Кажется, на этой цифре я перестал считать. Как такое может быть, чтобы из небольшой квартиры на седьмом этаже, как и из клоунского автомобиля, один за другим вышло полторы сотни человек? Бред какой-то». Телек в зале включился только что. Фу, чуть не обосрался. «Наверняка у пацанов там какой-то запасной пульт при себе». Клацают небось каналы, ржут и наблюдают за мной через свои скрытые камеры. Включили мне новости. Помех уже намного меньше. А там дом этот показывают, ну то от где я сижу. А он такой, знаете, как вот иногда виноградником дома порастают, только он в мерзости какой-то, в наростах и грубых перепадах не то хрищей, не то жил. Со всех сторон на дом светят фонари, а хрень эта на свету аж блестит вся. Как елка новогодняя, только гирлянды не хватает. Ладно, хрень с ним, с телеком. Тут же есть шкафы, еще и кладовая. Может, там какой-нибудь инструмент завалялся? Поищу там, если повезет, попробую дверь с петель снять. И съесть отсюда уже наконец. Как я и говорил вначале, кладовая ни в какую. А в шкафах только вещи. И знаете что? Есть и там один момент, который меня очень смутил. Почему-то во всех пиджаках, куртках и свитерах по четыре рукава. Наверное, это какой-то реквизит или опять проделки пацанов. Да и вообще, у кого в конце-то концов Димон снял эту хату? Я только теперь все больше начал обращать внимание, насколько же тут все странное. Этот ковер на потолке. проводка на полу и обои, поклеенные рисунком, вовнутрь. голова как-то не варит. вроде хочется спать, но куда спать? мне немного страшно думать о том, в какие пространства можно попасть, если теоретически усынуть здесь. мне вообще все больше страшно. я не хочу проявлять это внешнее, чтобы потом все, кто посмотрит новое видео, не думали, что я редкостное сыкло. Но сейчас мне реально тревожно. Жаль, что тут и нет интернета. Наверняка так бы мне было намного проще отвлечься до утра. Сука, только часа ночи. Такими темпами котру я уже окончательно тронусь умом. Время тянется бесконечно, мыслей в голове миллион, да еще и постоянно кто-то в стену стучит. Только начинаю записывать свои наблюдения, как они начинают стучать, будто у меня тут на всю музыка валит. Вот опять. Только сел за ноут и начал писать, они начали стучать. Не, ну конченые. Взять им в ответ постучать. Ага, постучал. Теперь без перерыва тарабанит уже десять минут. Знаю. Сейчас возьму швабру, примотаю к ней гоупрошку и высуною ее в окно. За ним уж что там? Да нет, но、ну、это какой-то уже абсолютный сюрреализм. Вот только загрузил на ноут видео и посмотрел его. Чувствую себя странно. Там прямо за соседской стеной стоит телевизор, по которому показывают ту же комнату и человека, который без перерыва стучит в мою стену. Включил телек у себя. Ни на каком канале такой передачи нет. Опять и новости тут уместные, жуткий КВН с плашеными пустыми креслами. Только теперь многие кресла грязные, везде фурункулы и грибные наросты. Не успел написать, а только вспомнил зато поехавшую бабку сверху, как она тут же начала вновь кому-то звонить. Снова она полетит какие-то только ей ведомые интриги. Первый кому она набрала была Ахмедовна. спрашивала у неё, не она ли забыла Василия Егоровича во дворе? Ответы хметовны, слышны были и мне. От слов её дом дрожал, а волосяной покров ковра на потолке вставал дыбом. После этого бабка сверху будто общаясь сама собой сказала, что сейчас позвонит Тамаре Константиновне, но по дальнейшей тишине я понял, что та, судя по всему, не взяла трубку. Бабка продолжала звонить и другим своими странным подругам. Каждый раз она спрашивала, кто забыл Василия Егоровича во дворе. Марина Олеговна, забери Василия Егоровича хоть ты. Что же ты, как это? Ну забери его, нечего ему там оставаться. Там же холодно уже и дожди может пойти, а он и так уже вторые сутки висит сушиться. Ну забери его кожу, она уже хорошо просохла и только место занимает и на веревках для белья. Мое любопытство взяло верх. Возьму и с помощью своей самодельной селфи палки сниму эту бабку. Встану на подоконник, вытяну швабру с привязанной к ней гоупрошкой и около минуты подержу так. Затем овыгружу видео на ноут и гляну, что там. Я сдаюсь. Ничего не понимаю. Может, у меня уже просто едет крыша? Я правда уже ничего не понимаю. Целую минуту я с вытянутой рукой вверх стоял на подоконнике и записывал происходящее у бабки в квартире. А на видео мои ноги и квартира, где я нахожусь, как если бы камера прошла неведомым образом сквозь портал сверху и вылезала снизу, у моих ног. Но этого не может быть. У меня седьмой этаж, сверху еще два. Надо поспать». Пацаны точно подмешали в воду какой-то затуманивающий рассудок препарат. Иного объяснения у меня нет. Знаете, кажется, они слышат мои мысли. Помимо бабки и сидящих в одной из квартир пацанов, есть кто-то ещё. Вот они и озвучивают мои догадки. Озвучивают те мысли, про которые мне не особо хочется думать. Вдруг всё это на самом деле? Что, если это правда? Да. Все те салухи про дом. Нет, такого тучено не может быть. Это явно проделки пацанов. Надо попробовать поспать. Вот опять. Не прошло и десяти минут, как они начали шептаться и шушукаются. Они в основном о том, что пацаны не настоящие. Да еще свои рассуждения выдают за мои. Так друг другу и рассказывают. Ты прикинь, он на всем ходит и пьет, что Ток и с Димоном не настоящие. Уже всему городу об этом рассказал. Да я знаю. Он мне даже два раза это рассказывал. Еще всегда про них какие-то гадости добавляет, обзывает их, а сам не боюсь сидеть сейчас довольный и делает вид, что не подслушивает нас. Ага. Еще не боюсь все в крысу себя там записывает. Как думаешь, скоро он поймет, что отсюда не выбраться, или начнет задаваться неудобными вопросами? Такими темпами я думаю не скоро. Он еще тот Тормас, так и будет сидеть и наверно и все в крысу себя там записывать и сто пудово каверкать все будет. Еще походу напишет, что мы какие-то невнятные голоса и будет плакать о том, как он ничего не понимает. Мне уже как-то не хочется ничего писать. Я будто хожу по кругу и в мыслях и в своих решениях. Почему я до сих пор здесь? Наверняка же можно что-то с этим сделать. Я будто хочу написать что-то важное, нечто, о чем нельзя забывать, но все время это забываю. Голова вообще не варит. А знаете, я вроде действительно не совсем помню Димона стихой. Ну как, я помню, что они мои кинды, что у нас канал на YouTube, но дальше этого в памяти все меркнет. Опять эта тяжесть в голове. Посмотрел только что все фотки и видео на Наути. И ничего не нашел с демоном и Тохой. Странно, но видео, хоть и должны были остаться с нашего канала, не могли же они все испариться? Наверное, ни у кого-то из пацанов на кампе. Походу, я начал скатываться в параною. Жаль, поспать не получается. Не могу вспомнить, в каких чиселах у пацанов днюхи и фамилии их почему-то вылетели из головы. Стремно все это. Попробую не развивать эти мысли. Здаётся мне, там ничего хорошего не будет. Ладно насчёт пацанов, пока не уверен, прав я или нет. Но как быть с нашим каналом, как он называется? Вот сижу уже неизвестно сколько времени, пытаюсь вспомнить. Я только что заметил нечто жуткое. Мне или показалось, или я предримал, но кажется на мониторе появился фрагмент текста, который я собирался записать. И мне кажется, он был именно об этом. Так, попробую закрыть глаза и до утра их вообще не открывать. Я устал. Они опять где-то шепчутся. Звук исходит из спальни, от этой вонючей кровати. Не знаю, что делать, они сон, но возвучивают вслух мои мысли. Теперь они думают о том, какого цвета будет пятно моего разложения на полу. Но делают это так, будто все эти мысли думаю я. Только что я перечитал все это и уже соновался. Я не помню, чтобы писал начало. Я не помню, как оказался здесь, как и не помню, что привозил аппаратуру или этот ноут. Мне удается отчетливо вспомнить лишь момент, как я начал писать о своем прибытии. Но о своем прибытии я узнал из уже написанного текста. Что было до этого? Почему я не могу вспомнить, как попал сюда? Они знают, они знают, что я понял, они знают, что я разгадал их главный секрет. Все это время они водили меня за нос, они подсовывали мне этот текст и шептали то, что я сюда записывал, принимая это за свои мысли. Я записывал происходящее с их слов, с их шепота. Это они убедили меня в реальности демона и Тохи и в том, что мы решили снять здесь видео про очередную городскую легенду. Через их разговоры я осознавал себя и воспроизводил ту реальность, которую слышал. Существует ли демон с Тохи? Где все это происходит? Кто я? Как отсюда сбежать? Видите, если я это понял, то у меня должен быть шанс спасения. Должно быть. Их шепот прекратился. В окнах напротив погас свет, и теперь они сидят молча. Все они. Сколько их и какова их истинная природа? Боюсь углубляться в эти мысли, ведь понимаю одно: их шепот прекратился не просто так. Он прекратился, потому что они теперь слушают. От того, что будет дальше, зависит моя жизнь. «Я знаю, что делать. Я знаю, как их обмануть. Сейчас я возьму телефон и сделаю вид, что кому-то звоню. Ну а дальше я буду рассказывать по статье о том, как обманул тех, кто слушает. Что в квартире на самом деле никого нет, и они лишь слушают очередную сплетню». О том, как раскачек не здесь и не там под чернотой бытия со лицом довольным небу шепчет, будто писане строки, как всех обманул и вместо себя оставил гасающие смыслы, а глупое скверно, пустулы, ненависти и тьма купились на это. Видите, все они не хотят правды и живут сплетнями, и слова эти наверняка им понравятся. Ребята, не поверите. Пишу вам уже и свои квартиры. Не могу поверить, я выбрался. Как только начал рассказывать постоте все эти сплетни, дверной замок щелкнул, квартира открылась и я пулей вылетел оттуда. Благо не забыл про ноуты камеры, а то так бы на радостях убежал и вы бы никогда не узнали через что мне пришлось пройти. Повезло, что около автомойки тёрлись таксисты, так что на первой же тачке и уехал. Фух. Даже не верится. Я дома. Сейчас уже почти семь часов утра. Вот-вот посветлеет. Надо болеть спать, но адреналин так бешеный, что, наверное, уснутье не получится. Мне страшно это писать. Пару минут назад меня несколько раз вырывала черной неоднородной массой. Только что я пересмотрел записи из GoProшек и пришел в ужас. На всех записях я нахожусь не в квартире, а в каком-то грязном небольшом подвале. Не понимаю, как такое возможно. Я же видел все это вживую, пробыл там столько времени. А на обеих камерах видеосъемки всего на двадцать шесть минут. Там я просто лазаю по земле и ем пыль. Хорошо, хоть пацаны оказались реальными. Зашел в интернет, нашел страницу и Димона и Тохи. А то я уже предполагал худшее. Короче, пойду немного подышу на балконе свежим воздухом и все-таки попробую уснуть. Только что стоял на балконе, смотрел во двор, переваривал все случившееся и увидел нечто странное. Поднялся легкий ветер и дворовый мусор полетел в разные стороны, а потом этот же мусор вроде собрался и сложился в слово. Да только я не смог его прочитать. Темновато еще, хотя должно уже было посветлеть. Ладно, уже не буду ничего редактировать. Сейчас загружу текст в своем оригинальном виде в интернет и пойду, наконец, спать.